Глава четвёртая. Соня. И Этим мужчиной был мой босс. Я Яхнула, отпрыгнула в сторону. Ой, извините, Кирилл Андреевич. Это вы? Соня, Софья Воробьёва? Откуда ты здесь? Сердце взвилось от бешеной радости. Мы снова встретились. Более того, директор меня помнит. Он не забыл моё имя. Но тут же накатило отчаяние. Да что ж мне так не везет? Я целый месяц мечтала о новой встрече, и она произошла именно в тот момент, когда я выгляжу хуже некуда, заплаканная, растерзанная. Постой, ты плачешь, что ли? Ну-ка иди сюда. Кирилл Андреевич по-хозяйски притянул меня к себе, взял за плечи и заглянул под капюшон. Прямо над нами сиял фонарь, в его голубоватом свете сверкали снежинки. Соня, ты вся в слезах. Подтвердил свою догадку босс. Докладывай, что у тебя стряслось. Я держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться, но меня прорвало. Слезы снова хлынули из глаз. Ой, как все плохо, расстроился Казанцев. Ну, тише, тише. Что случилось, бедный малыш? Он обнял меня, прижал к себе, а я уткнулась носом ему в грудь. Мы замерли. Директор был в спортивной одежде: куртка, штаны, кроссовки, возможно, босс вышел на вечернюю пробежку. А тут я, несчастная, зарёванная. Надо взять себя в руки. Сонь, ты даже не воробей, ты синичка, потому что очень маленькая, пробормотал Казанцев. Идём ка со мной. Обнимая за плечи, директор увлёк меня куда-то в сторону. Мы прошли с десяток метров, пока не остановились у автомобиля марки БМВ. Красивый седан, замер у бордюра, как хищный зверь. Снежинки оседая на его капот, тут же таяли. В искусственном свете фонарей темно синий лак кузова переливался перламутром, вспыхивал искорками. Кирилл Андреевич достал из кармана ключи и открыл передо мной дверь. Садись в машину, Соня. Я, между прочим, живу вон в том доме. Ездил в бассейн, вернулся, а тут ты. Зачем ходишь одна так поздно? Уже темно. еще и ревешь. Казанцев устроился за рулем, завел мотор. В машине было тепло, она не успела остыть. Вспыхнул и замигал экран на панели управления. Зазвучала тихая музыка. Я приезжала к клиентке, шью для нее разную одежду, подрабатываю. Объяснила я и достала из сумки платок. А в подъезде уронила телефон, и он разбился. Вот я и расстроилась. Из-за телефона? Да, из-за него. Естественно, я не собиралась рассказывать боссу об омерзительном инциденте, который произошел в квартире бизнес-леди. Боже упаси. Буду валить все на разбитый мобильник. Сонь, ты прямо девочка-девочка. Какие же вы глупышки. Моя младшая сестра тоже рыдала как ненормальная, когда утопила в ванной айфон. Но разве гаджет стоит слез?» — Покачал головой Кирилл. Твой совсем разбился. Покажи. Я достала из сумки жалкие останки моего мобильника. Он и раньше был на выброс, а теперь и подавно. Отработал на 200%. Даже его смерть я использовала, чтобы объяснить директору, почему я рыдаю. м да, подтвердил шеф. Тут всё печально. Ладно, не расстраивайся, малышка. Обещай больше не реветь. Это проблема решаема. Да, конечно. Я всё понимаю, Кирилл Андреевич. Просто это произошло неожиданно, поэтому я отреагировала так, так бурно. Но я уже успокоилась. Хорошо. Молодец. Давай, Соня, я отвезу тебя домой. Где ты живёшь? Домой? изумилась я. Если бы он предложил всего лишь подбросить до метро, И то я ужасно бы удивилась, но директор решил не мелочиться. Ах, какой же он невероятный. Но я очень далеко живу, Кирилл Андреевич. Вы уйму времени на меня потратите? Еще и в пробку где-нибудь попадёте, встанете намертво. Ничего страшного, Соня. Называй адрес. Через пару минут шикарный БМВ директора уже мчался по вечерней Москве в сторону моего общежития. Я украдкой посматривала На твёрдый профиль Казанцева втягивала в лёгкие аромат его парфюма. Делала это осторожно, чтобы не спалиться. Я не могла поверить, что сижу в машине директора, а он везёт меня домой. Сколько сильных эмоций доставил этот вечер от возмущения до эйфории. Я постаралась сконцентрироваться, чтобы не повторить прошлые ошибки. Если сейчас Кирилл Андреевич начнёт меня о чём-то расспрашивать, проявлю себя интересным собеседником. А нам есть о чём поговорить. Мне очень нравится работа в экспериментальном цехе. Обсудим производственные темы или расскажу боссу, как устроилась в Москве. Хотя вписаться в её дикий ритм поначалу было ужасно трудно. Я незаметно сделала глубокий вздох, сцепила от напряжения руки на коленях, намеревалась начать беседу. Надо, чтобы голос звучал непринуждённо. Но моё сердце грохочет так сильно, что заглушает шум мотора. Кирилл Андреевич, а вот, но именно в тот момент, когда я наконец-то собралась с духом, у шефа зазвонил телефон. Извини, малыш, я должен ответить. О, Матвей, привет, дружище. Да ты что, вот эта новость. В конце декабря я обязательно прилечу, чтобы тебя морально поддержать. Договорились. Кирилл Андреевич общался по телефону еще несколько минут. Я поняла, что его друг открывает спортивный клуб и приглашает на презентацию. За этим звонком последовал другой, потом еще один. Босс обсуждал с собеседниками сложные вопросы, значение многих терминов и аббревиатур, я даже не знала. Возможно, речь шла о фондовой бирже. Серьезные мужские разговоры не заканчивались всю дорогу, и я больше не пыталась открыть рот. Что ж, мне еще и лучше. Зато я постепенно пришла в себя, успокоилась. Низкий голос Кирилла Андреевича завораживал. У меня сладко ныло внизу живота. Была до такой степени счастлива, что сижу рядом с боссом в его автомобиле и лечу по сверкающей Москве, что даже забыла и об Оксане, и о липких руках ее бойфренда. Наслаждалась каждой секундой поездки и мечтала лишь об одном, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. В половине десятого я была уже в общежитии. К сожалению, по пути не встретилось ни одной пробки, поэтому доехали быстро. Как же не хотелось выбираться из роскошного салона и прощаться с Кириллом Андреевичем. "Соня, обещай больше не плакать из-за ерунды", потребовал босс напоследок. Ах, если бы он знал, из-за чего я ревела. все таки у меня была очень серьезная причина для слез». Обещаю. Спасибо, что довезли, Кирилл Андреевич. Я первый раз в жизни ехала на БМВ, Да и вообще никогда еще не ездила в такой крутой машине. Правда? Искренне удивился шеф. Да, я все больше на метро и автобусе или пешком. А у меня дома городок у нас крошечный. а В любое место можно дойти за пять минут. Понятно. Значит, это был твой первый раз. И как ощущение, С улыбкой взглянул на меня босс. Потрясающая. Вот бы никогда не расставаться с директором, но пришлось силком вытащить себя из машины. Я постояла на крыльце и помахала боссу рукой, а он коротко посигналил. Когда блестящий темно синий автомобиль скрылся за углом, я запрыгала на месте, постучала себя в грудь кулаками как Кинг-Конг и запищала: "Уи!". Лиза сидела в комнате у компьютера с целым ворохом бумаг и вносила цифры в электронную таблицу. Вид у нее был трагический и недовольный. Прикинь, меня отпустили, но я должна до завтра все это сделать. А тут работы на неделю, горестно пожаловалась она. А у тебя как дела, радость моя? Смогла выбить денежки? Когда я рассказала, что со мной произошло, Лиза сначала обложила матом Оксану и ее бойфренда, затем погоревала над разбитым телефоном и неполученными десятью тысячами. А потом вместе со мной начала восхищаться казанцевым. Ой, ну какой же он милый! Это фантастика, что вы с ним встретились. Надеюсь, ты не мямлила, как в прошлый раз. Нет, разговаривала нормально. Но ведь я была вся красная от слез, Лиза, вздохнула я. Ужасно выглядела, отвратительно. Я бы не сказала, что ты выглядишь ужасно, когда плачешь. Наоборот, ты превращаешься в несчастного пупсика которого хочется обнять и успокоить. Казанцев именно так и поступил, кстати. Так, ну ладно, это всё романтика, а ты осталась без мобилы. Как жить-то теперь? И десять тысяч мы не получили. Эх, знаешь, мы это так не оставим. Завтра снова поедем к Асане. Нет, я в панике замахала руками. Ни за что к ней больше не поеду. Пусть она подавится этими деньгами. Сонь, На этот раз я точно не соскочу. И вместе мы ей устроим. Нет, даже не думай. Надеюсь, что никогда в жизни я больше не увижу эту отвратительную бабищу и ее друга. Стук в дверь остановил нашу перепалку. Мы с Лизой переглянулись, Мое сердце куда-то провалилось, а вместо него в груди образовалась гулкая пустота. Почему я так испугалась? Неужели вообразила, что увижу на пороге Кирилла Андреевича. С чего бы, девчата, не спите? А пора бы уже. Вам же рано вставать. В комнату вплыла дежурная по общежитию Элеонора Викторовна. Мы с Лизой переглянулись. Вызывало удивление то, что грузная и вечно недовольная дама лично поднялась к нам на этаж и при этом сохранила приятное выражение лица. Обычно со студентами пожилая женщина не церемонилась пилила нас. Мы ее раздражали, шумная, развязная, странно по ее мнению одетая. Но сейчас Элеонора хлопала ресничками и было само очарование. Сонечка, держи, тебе велели передать. Она протянула мне небольшой пакет с логотипом гипермаркета электроники, который находился через дом от общежития. Кто велел, а то ты не знаешь. Один красивый молодой человек с необыкновенными серыми глазами. А какие у него манеры? А какая машина? Соня, ты клювом-то не щёлкой, не упусти парня. Слышишь? Эх, Элеонора Викторовна, что тебе подарили? Быстро показывай. Мне же интересно, потребовала дежурная, зрея на третий этаж поднималась. Я достала из пакета коробку. Это был новенький смартфон. Элеонора закатила глаза. Вы прямо помешаны все на этих гаджетах. Ладно, пойду. Соня, не проворонь парня. Лиза, а ты проследи, будет сделано, Элеонорочка Викторовна, «Прощебетала подруга. Обязательно прослежу. Дежурная удалилась, а мы с Лизой открыли белоснежную продолговатую коробку и задохнулись от восхищения. Вау, какая красота! Бирюзовый и камера крутая. Сейчас посмотрю в интернете, сколько стоит эта модель. Лиза подскочила к ноутбуку. Ой, лучше не надо. Надо, интересно же. Так. О, девять косарей. Офигеть. Ну, для Кирилла это, конечно, копейки, но для нас роскошь. Ещё бы. Мой разбитый стоил три тысячи». Я с благоговением прижала подарок к груди. Было безумно приятно думать о том, что Кирилл Андреевич ради меня заехал в магазин и выбрал этот смартфон. Да, молодец, Казанцев. Он сказал, его младшая сестра утопила в ванной айфон. Вдруг вспомнила я. А, так у него есть сестрёнка. Вот почему он рубит в девчачьих подарках. Хотя, возможно, у него и подруга есть. Мы же не знаем. Настроение резко испортилось. Подруга. Конечно, она у Кирилла Андреевича имеется. Неужели такой роскошный молодой мужчина страдает от одиночества? Возможно, этих подруг у него куры не клюют, а лучше бы куры их заклевали, жестоко и безжалостно. Не мечтай о нем, Соня, серьезно сказала подруга. Потом еще больнее будет. Лучше даже не начинай. Не придумывай ничего, не фантазируй. К сожалению, Лиза права. Широкий жест Кирилла Андреевича ничего не значит. Он просто меня пожалел и решил подбодрить. Думаю, он забыл обо мне. Раньше, чем проехал два квартала от общежития, утром я отправилась в колледж с новым смартфоном, который, безусловно, сразу все заметили, тем более что я не выпускала его из рук. Хотя Лиза сказала, что гаджет стоит тысяч, однако для меня он был бесценен. В течение дня я еще вспоминала жуткую сцену в квартире заказчицы, как меня лапали, как тащили за волосы в прихожую. И пинками вышвыривали из квартиры. От обиды на глазах выступали злые слёзы. Какое дикое унижение я испытала вчера. За что, Оксана, так со мной? Я же ни в чём не виновата. Лучше бы следила за своим гадким козлом. Но в следующий момент я сжимала в руке новенький смартфон, и сердце окутывало теплом. Всё плохое сразу же забывалось на передний план выступал Кирилл Андреевич. Как повезло, что вчера я с ним столкнулась. Он назвал меня синичкой и так крепко прижимал к себе, когда я плакала, утешал, успокаивал. А когда мы ехали в машине, я смотрела, как на лобовом стекле тают снежинки, и сходила с ума от волшебного голоса Кирилла Андреевича и его умопомрачительного запаха. После обеда отправилась в цех на работу. Конечно, здесь тоже всем похвасталась новым гаджетом. Но я не могла признаться, что это подарок владельца Эланты. Представляю, как бы выторочили от удивления глаза наши швеи и технологи. В кредит, наверное, взяла. Ох, Соня, ребёнок ты маленький, игрушку себе купила, а лучше бы на новые сапоги потратилась. Твои совсем негодные уже. Каждый день у батареи сушишь», сказали женщины. А я только мечтательно улыбалась и любовалась моим бирюзовым телефончиком, узнала, как позвонить в приемную, спряталась в закоулке коридора и набрала номер. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Это Соня Воробьева из экспериментального цеха. Помните, я месяц назад приходила в офис. Вы еще меня шоколадкой угостили. Вспомнили? Вы не могли бы соединить меня с Кириллом Андреевичем? Мне очень нужно на одном дыхании выпалила я, ужасно волнуясь. Здравствуй, Соня. Зачем он тебе? Да мне всего на минуточку, один вопрос решить. Эм, по работе. Врушка. Ладно, сейчас соединю. Смилостивилась секретарша. Кирилл Андреевич как раз освободился. Только быстро. У него вот-вот онлайн начнется с китайцами. Да, хорошо. Я зажмурилась и перестала дышать. наконец В динамике зазвучал голос шефа. Соня, привет. Кирилл Андреевич, здравствуйте. Я звоню, чтобы поблагодарить вас за подарок. Спасибо. Большое спасибо. Скороговоркой зачастила я. Сердце грохотало в груди, ломая ребра. Не за что. Тебе понравился смартфон? Очень, воскликнула я. Он изумительный. Вот и славно. Больше не плачь, Соня. Хорошо, не буду. Обещаешь? Я очень постараюсь. Пусть в дальнейшем у тебя не будет повода для слёз. Всё, Соня, пока. У меня важная встреча. До свида. Попрощаться толком не успела. Кирилл Андреевич отключился. Колени ослабели, я прислонилась спиной к прохладной стене. Надо же, как переволновалась. Внезапно дико позавидовала Татьяне Владимировне. Она ведь каждый день видит босса, приносит ему кофе кормит печеньем, записывает в блокнот задания, которые он диктует ей своим завораживающим низким баритоном. Как ей повезло. Сонь, ну куда ты пропала? Ищу тебя везде, раздался за спиной голос Даны. Начальница процокала каблуками в мою сторону и остановилась рядом. От нее нежно пахло цветочными духами, и она единственная в нашем цехе всегда одета как картинка. Остальные дамы одеваются по-простому. Но вот Дана с ее безграничными финансовыми возможностями ежедневно удивляет нас нарядами. Сегодня на ней была свободная блузка из натурального шелка с ярким принтом, обтягивающие бежевые брючки и замшевые туфли на тонкой шпильке. Да она внимательно осмотрела меня. С кем ты шушукаешься, Софья? Почему спряталась? У тебя парень появился? Ты в последнее время сама не своя. Я давно заметила. Ворон, считаешь, мечтаешь о чём-то. Признавайся, влюбилась? Я шумно выдохнула и начала краснеть. Значит, я угадала. Любовь это здорово, но нам надо работать. Мы обсуждаем джогеры. Необходимо твоё компетентное мнение. Дана взяла меня за руку. Идём. Так как я самый молодой сотрудник в коллективе, а компания специализируется на пошиве молодёжной одежды, К моему мнению прислушиваются. Это приятно. Пока мы шли по коридору, я не удержалась и спросила: "Дана, а ты дружишь с Оксаной Геннадьевной?" "Совсем не дружу. Она меня кинула", с дикой обидой призналась я. "Обещала заплатить ей". "Адёс, фигушки". "Ну ничего себе". Дана даже остановилась. Её блестящие глаза с приподнятыми к вискам уголками вспыхнули возмущением. "Вот стерва. Но я с ней не дружу и практически ее не знаю. Она приятельница одной моей знакомой. И речь о портнихе зашла случайно. Я порекомендовала тебя. Выходит, я тебя подставила. Как нехорошо вышло. Прости, Сонечка. Дана, ты что, перестань. Мне стало неловко. Милая начальница могла подумать, что я ее обвиняю или считаю ответственной за поведение бизнес-леди. Просто я подумала, что вы подруги и решила предупредить, чтобы ты не очень ей доверяла. Ох, у меня даже голова вдруг разболелась. Дана приставила указательный палец к вискам и зажмурилась. Ее ресницы были как опахало. Через секунду начальница открыла глаза, встряхнула копной золотисто-медовых волос и выпрямилась. Соня, идем работать. Завтра я должна представить три новых модели. Завтра я должна представить три новых модели. А у нас ничего не готово. Не надо было ей рассказывать. Я уже взрослая и должна сама решать свои проблемы, а не бегать с жалобой каждый раз, когда кто-то меня обидел.